Сегментарный массаж Организм человека – единое целое, и всякое заболевание, независимо от локализации, является не местным процессом, а болезнью всего организма. Патологический процесс вызывает рефлекторные изменения в тех сегментах, которые иннервируются соответствующими сегментами спинного мозга. Такие рефлекторные изменения могут возникать в различных тканях: соединительной, мышечной, костной и других, и зонах тела. Устранение подобных рефлекторных изменений посредством специальных массажных манипуляций способствует восстановлению нормального состояния, реабилитации улучшению состояния больного, что представляет собой дополнение ко всякого рода лечению. Особенностью вегетативной рецепции является возможность проецирования ощущений, в том числе болевых, вазомоторных, трофических, в сегменты, значительно удаленные от раздражаемого органа. В этих сегментах может развиваться гиперстезия – боль при прикосновении, гиперлогезия – боль при надавливании пальпации и в то же время потеря болевой чувствительности. Образование зон гиперстезии при заболеваниях внутренних органов расценивается как следствие иррадиации импульсов с вегетативно-рецепторных путей, на соматические рецепторные.